Глава 58. Сумасшедший. Следующую неделю Рубен жил между роддомом и своей виллой в Аржелюс-Сюрмер. Каждый день ездил навещать Женю и Нонну. Всего каких-то 15 минут в день вместе, от силы полчаса, но и этого хватало для переизбытка эмоций. Женя рассказывала ему о малышке, благодарила за то, что не бросил одну... Удивлялась, зачем Рубен решил пожертвовать роддому такую большую сумму денег и радовалась, что к ней там относились как к королеве, а ведь именно потому и пожертвовал. Вдали от нее только тем и держался, что читал и перечитывал ее Инстаграм. Это оказалось нечто. В один ваприсеста проглотить то, чем она жила последние полгода. Будто самый крутой фильм посмотрел или прочитал книгу под названием «Приключения любимой женщины». Столько эмоций, чувств, забавных и трогательных ситуаций. Попробовала новое блюдо. Впервые почувствовала толчок ребенка. Наблюдала за свадьбой на центральной площади а н ж е л ю с Сюрмер и плакала. А сколько фото! Один животик с сантиметровой лентой встречался Не менее дюжины раз, то есть можно было проследить рост Нонны. Увлекательное получилось чтиво, как ни крути. Из жени вышла бы отличная писательница. Такое чувство, словно Рубен прикоснулся к е е лбу своим и, как в фантастических фильмах, обменялся с ней мыслями, ровно настолько обогатил с я з н а н и я м и о дорогой сердцу женщине. Теперь не представлял, как мог целых полгода держаться вдали. Кстати, одним из основных моментов, что он вычитал в ее постах, была любовь и тоска по родине. Женя оказалась настоящей патриоткой. Даже там, в его шикарной вилле на юге Франции, тосковала по России и сокрушалась, что не могла поехать туда даже на выходные. «Ты поедешь, милая, я тебя обещаю», мысленно повторял Рубен. И без того решил, он Женю во Франции не оставит, и точка. Заберет с собой обратно в Россию. Ее место в Краснодаре. А он? Он без нее уже попросту не сможет. Хоть режьте его, хоть четвертуйте, а Женя должна быть рядом. Всегда. Сегодня он осторожно поговорит с ней. Предложит вернуться. Скажет, что готов отдать в ее распоряжении свой дом, пригороде Краснодара. Там уютно, светло, большой сад, где можно гулять, бассейн, вся инфраструктура. К тому же он сам сможет ее навещать. н а й д ё т для нее и в России телохранителя, домработницу, повара, няню для маленькой Нонны. Все, что потребуется, и намного больше. Наконец настал день, когда можно было забрать красавицу из роддома. Рубен посоветовался с врачом, и ему сказали, ребенка можно брать в самолет в возрасте от семи дней. Сегодня малышке Нонне как раз исполнилась неделя. Что прямо так и сказать? Женя, милая, возвращайся со мной в Россию. А что, вот прямо так и скажу. Тут же решил он. Спешил к ней на всех парах. С утра выжидал, когда пора будет ехать. Вырядился ради этого в бежевый свитер из нежнейшего кашемира и брюки, также побрился с особой тщательностью. Вдруг перепадет поцелуй в щеку. Выбрал нейтральный одеколон с нотками зеленого чая, чтобы, не дай бог, не раздражать нежный нос Нонны. Где-то читал, что дети чувствительны к запахам. Добравшись до роддома, как мальчишка разнервничался. Ладони вспотели, Дыхание вырвалось из груди с шумом. «Ты еще не приехал?» — получил сообщение от Жени. И сразу же позвонил ей. «Привет, милая». Очень постарался не выдать в о л н е н и е хотел сказать, что он внизу, но вдруг услышал громкий всхлип и грустный ответ. «Привет». «Что случилось?» Голос Рубена мгновенно сделался металлическим. «А, да ничего». «Почему тогда всхлипываешь?» Еще больше занервничал он. «Да просто тут одну мамочку с младенцем муж на лимузине приехал встречать. Машина вся цветами украшенная, сам в белом костюме с шариками наперевес. Счастливый такой, знаешь. Мы тут несколькими палатами в окно любовались». «А плачешь ты почему?» Не понял Рубен. «Ты хочешь лимузин и шарики?» «Нет-нет, что ты, не надо мне лимузина», — раздался в трубке ее нервный смешок. «Извини, это женское. Сложно объяснить, да и вряд ли стоит». «Стоит, Женя, объясни толком, в чем дело? Почему ты расстроена?» — задал он прямой, как линейка, вопрос. с н о потому что я тоже хочу, чтобы меня из роддома встретил любящий муж, чтобы у Нонны был отец, вдруг з а п р е ч и т а л а она». «Нет-нет, ты не думай ничего плохого, пожалуйста. Я очень тебе благодарна. Спасибо, что ты здесь, что оказываешь поддержку. Я ценю, правда. Ты скоро приедешь?» «Через 20-30 минут. Жди, милая», — соврал Рубен и отключился. «Ясно понял. Женя хочет замуж и папу для Нонны. Чем он не кандидат? Самый, что ни на есть, подходящий кандидат. готов и жаждет. Достаточно побыл другом, вполне годился для новой роли. Но почему же Женя дальше собственного носа ничего не видела? Не разглядела его интереса. Значит, надо дать ей повод разглядеть. Рубен редко поддавался порывам, насколько искренним, настолько и безумным, чтобы вот так раз и прыгнуть с обрыва с закрытыми глазами это не про него. Он предпочитал стелить солому везде, где только можно постелить. А вот сегодня решился. Прыгнул. Понял. Время. Сейчас или... Сейчас. Крутилось в его воспаленном мозгу. Женя его женщина. По всем фронтам его. И он просто обязан показать, насколько хочет сделать ее своей. Рубен пошел гулять по коридорам, даже примерно не представляя, что удастся найти. Однако довольно быстро наткнулся на ту, которая вполне могла помочь ему осуществить бредовую идею. Аккуратную брюнетку в белом врачебном халате с очаровательной доброй улыбкой. Он внимательно оглядел женщину. По комплекции она очень походила на Женю, кисти рук такие же изящные. На б е з м я н н о м пальце кольцо с крупным бриллиантом формы принцесса. Идеальный квадрат. Камень сверкал всеми гранями. Украшение явно новое или недавно побывавшее в чистке. То, что надо. Толком не думая, Рубен подошел еще ближе к этой женщине. «Здравствуйте», — проговорил на французском. «Не сочтите за дерзость, но продайте мне ваше кольцо». «Изволите шутить?» Начала кокетничать с ним врач. «Прошу прощения, но это кольцо подарил мне муж на нашу годовщину свадьбы, и я ни за что его не продам. Оно дорого мне, как подарок, и потом оно стоит постнословных денег. Мой муж успешной хирургой. Сто тысяч евро», — пожал плечами Рубен. «Вы шутите?» — спросила врач, округлив глаза. «Кажется, ее ресницы при этом достали до бровей». «Совсем нет». Рубен достал телефон, открыл приложение банка и набрал необходимую сумму. «Позволите номер вашей карты?» «Вы серьезно?» «Сумасшедший!» – простонала она, прикрыв руками рот. «О да, вы это очень верно подметили. Сумасшедший и есть. Поймите, я хочу сделать любимое предложение, причем прямо сейчас, и мне необходимо достойное кольцо. За ценой, как видите, не постою. «Скажите номер карты?» Или слишком боитесь расстроить мужа?» И тут она вдруг охнула. «О, подождите! Кажется, я вас знаю. Именно вас я видел в кабинете главврача. Вы, господин Булатов, тот самый русский бизнесмен, который пожертвовал нашей клинике такую внушительную сумму. Мы все вам очень благодарны. Весь коллектив и больные. Возьмите кольцо право, если вам нужно». Это для той самой девушки, которую вы привезли к нам на роды? О, как романтично! Мой муж поймет, вы не переживайте. С этими словами женщина продиктовала ему номер карты. С кольцом в кармане Рубен почувствовал себя гораздо увереннее. Он прошагал в белую комнату выписки, где младенцев выдавали отцам. Просторную, украшенную шариками и цветами. Позвонил Жене, сказав, что прибыл. Заставил себя сидеть спокойно. Ждал минут пятнадцать, пока ее, вместе с младенцем на руках, не привезли в кресле-каталке. Зачем кресло-каталка, так и не понял, но здесь так было принято. В ту же секунду подскочил с места, бросился к ней. «Привет, моя хорошая!» — улыбнулся от уха до уха. Потом подал ей руку... Но вместо того, чтобы помочь подняться, сам опустился на одно колено и достал из кармана кольцо. Тебе нужен муж и папа для Нонны, Женя. Я здесь. Готов. Выходи за меня, и я всю жизнь буду о тебе заботиться. О вас заботиться. Ему было решительно плевать, что кроме них в комнате находилось ещё с десяток человек. что он запачкает светлые брюки или опозорит себя, если любимая откажет. А она могла отказать. На всех и в с ё плевать, кроме Жени. «Я согласна», — вдруг услышал он ее шепот.